В начале 30 века диктаторскую власть над планетой захватил Дзамбер Глаубон и через 20 лет добился телесной унификации, нормализации и стандартизации, поначалу воспринятых как спасение. Он был сторонник просвещенного и гуманного абсолютизма, а потому не допустил истребления вырожденцев 29 века, но велел поселить их в особых резервациях. Кстати сказать, как раз на окраине одной из них под развалинами древней столицы провинции и находился подземный монастырь деструкцианцев, который дал мне приют. По указу Глоубона каждый гражданин должен был стать самистом-беззадником, то есть таким однополом, что сзади и спереди выглядит одинаково. Дзамбер написал мысли, трактат с изложением своей программы. Он лишил населения секса, котором усматривал первопричину прежнего упадка. Центры наслаждения были оставлены гражданам, правда, после обобществления. Глубон также оставил им разум, поскольку не хотел управлять дебилами, но видел в себе основателя цивилизации. Однако же разум – это способность мыслить по-всякому, а значит, инако мыслить. Нелегальная оппозиция ушла в подполье,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 в законодательном порядке увеличил число разрешенных полов. При нем наряду с мужчиной и женщиной появились двушчина, дваба и два вспомогательных пола – уложники и поддержанки. Жизнь, особенно эротическая при этом пентадохе, усложнилась до крайности. Вдобавок тайной организации –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 а эротик должен был парить в воздухе на воздушной подушке.